По сигналу Йена мы сошли с дороги. Джейми распряг Кларенса и застреножил его на травке, а потом вместе с Вергюсом поднял гроб. Под шепот листьев они пошли вслед за Йеном по узкой незаметной тропе, протоптанной оленями, к небольшой полянке в лесу. Там виднелись две пирамидки из камней, доходящих до колена, и еще одна поменьше, у края поляны под ветвями Туи. На плоском камне было нацарапано ролла Фергюс и Джейми осторожно поставили гроб на землю. За долгий путь Джоанни и Фелисити перестали плакать, но, взглянув на маленький гробик, который совсем скоро останется здесь совсем один, они всхлипнули, прижимаясь друг к дружке. Меня тоже наполнило горечь. Жермен крепко держал мать за руку и молчал, стиснув зубы и не роняя слез. Он не искал поддержки, а наоборот, оказывал ее хотя на его лице отразилась невероятная мука когда он посмотрел на гроб брата ен осторожно коснулся руки марсаи это место освещено моим потом и слезами кузина негромким голосом сказал он давайте же осветим его нашей кровью и пусть малыш покоится здесь с миром среди родных раз он не может пойти с нами мы Останемся с ним». Ян достал из чулка скинду кинду. Провел лезвием по запястью и несколько капель крови упали на деревянный гроб Анри Кристиана с таким звуком, будто начинался дождь. Сделав прерывистый вдох, Марсали расправила плечи и взяла у него нож. Часть восьмая. «Поиск и спасение». Глава 123. От кого? Миссис Эбигейль Бейл, Саванна, Королевская колония, Джорджия. Кому? Мистеру Джеймсу Фрейзеру, Филадельфия, колония, Пенсильвания.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 Этим утром она первым делом разведала местонахождение Миранды Кауден очень простым способом. Остановила на улице хорошо одетую леди и спросила, где то шили такое прекрасное платье. Незнакомка назвала имена лучших портных в городе, что очень пригодилось, ведь как мне позднее объяснила Доти, Бен не стал бы жениться на какой-нибудь простушке, не заинтересованной в моде.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 адама и могли узнать о фамилии Ветти Свейд от кого угодно в семье. И это не доказывает ни брака, ни отцовства. В общем, твоя предполагаемая невестка, женщина интересная, нам, очевидно, предстоит...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 Настоящим приказываю созвать и переукомплектовать войска по вашему усмотрению и, объединившись с подполковником Арчибальдом Кэмпбеллом, захватить город Саванна в колонии Джорджия согласно указу Его Величества. Г. Клинтон У Харальда, герцога Пардлоу, сжало в груди, и он позвал ординарца. «Кофе, пожалуйста», – попросил Хау. «Крепкий и побыстрее. И захвати бренди Глава 124. Сегодняшний спонсор. Буквы q и Иди. Конечно, у меня и в голове не укладывалось, что придётся продать Кларенса. Интересно.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 Мулы подвержены морской болезни. А их может тошнить? Я никогда не видела, как лошадь или мула рвет. Слюнявые куски еды, вываливающиеся изо рта во время жевания, не в счет. Не знаю, может ли, ответил Джейми, взяв грубую щетку, чтобы выбить пыль из широкой серой спины Кларенса. Но обычно такого не бывает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 способен показать, что ему плохо, даже зеленеть не придется. Он может вести себя так, что ты сама захочешь его пристрелить». Джейми скользнул рукой по ноге Кларенса, заставляя его поднять переднее левое копыто. Затем Му, дернув ушами, с силой опустил ногу как раз в то место, где секунду назад была стопа Джейми. «Есть и другой вариант», – обратил он Мулу. «Я могу заставить тебя тащить повозку до самой саванны. Подумай об этом, ладно?» Джейми вышел из загона и закрыл калитку, а потом тряхнул, чтобы проверить, крепко ли она заперта. «Мистер Фрейзер!» – его внимание привлек крик. С другого конца переулка это был Иоаннас Филлипс, видимо, рбырвавшийся на обед из зала собрания, где все еще вел разгоряченные споры континентальный конгресс. Джейми помахал ему и, кивнув мне, пошел вперёд по лучке. В ожидании возвращения мужа я разглядывала сложенные в кучу вещи, которые занимали другую половину загона.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 От печатного станка Фергюса остались лишь древний остов. Все металлические части погнулись пламени под таким страшным углом, что было ясно, аппарат погиб мучительной смертью. Фергюс не плакал, да и вряд ли после Анри Кристиана что-то другое вызовет его слезы, однако отводил глаза каждый раз, как проходил мимо руин. Конечно, потеря станка – это ужасно. Зато нам не придется перевозить его. В этом заключалась еще одна проблема. Куда же нам ехать? Джейми уверял меня, что мы отправимся домой в Ридж. Но сентябрь уже подходил к концу. И даже если мы найдем деньги на переправку стольких человек вместе с Кларенсом, и наш корабль не будет потоплен или захвачен английским кутером, в Уилмингтоне мы были бы вынуждены расстаться с Фергюсом и Марсали. Они с детьми двинулись бы в саванну, а мы с Джейми дальше прике Кейпфир, да, а окраин Северной Каролины. Джейми явно этого не хотел, и мне, честно говоря, тоже. Их семья выжила, однако смерть Анри Крестьяна и пожар оставили в сердцах глубокие раны, особенно сердце Жермена. Боль отражалась в его лице, в походке,